Прошлая жизнь Марка. Люксембург. Столица одноименного государства. Меня отправили в Люксембург на помощь его маленькой армии, которая не могла справиться с одним единственным монстром. Звучит смехотворно. И да, а в каком-то смысле это была моя самая смехотворная охота. Полуночница появилась из ниоткуда. Об этой твари ходили легенды, но даже самые опытные охотники считали ее выдумкой, бабайкой, которая пугает детей. Однако однажды на Люксембург начала надвигаться тьма. Она поглощала город за городом, довольно быстро приближаясь к столице. Все, кто попадал в тьму, там и оставался. Соседние государства наблюдали за бедой Люксембурга с интересом, но помогать не спешили. Первые дни не особо верили в полуночницу а потом не хотели рисковать своими воинами. Но в конце концов тьма вышла за пределы Люксембурга, и все страны поняли — дело дурно пахнет. Придется вмешаться. На тот момент я считался лучшим охотником на монстров в Российской империи, так что выбор пал на меня. Император приказал мне спасти Люксембург от полуночницы. Что ж, я приехал туда, благо столица еще была не изолирована. К ней оставался узкий проход, не затронутый тьмой. Однако я понимал, что он очень скоро закроется, и, возможно, я уже никогда не выберусь на свободу. Проблема заключалась в том, что никто не знал, как победить полуночницу. Магия и обычное оружие против нее были бесполезны. Легенды тоже особо не помогали. Люксембург готовился погибнуть с честью. Собственно, как и я. «Завтра тьма будет уже здесь», — констатировал король Люксембурга, когда мы стояли с ним на крепостной стене. «Когда выступаем?» — спросил я, сжав пальцы на рукояти меча. На рассвете король внезапно повернулся ко мне и протянул руку. «Было приятно познакомиться с одним из великих героев нашего времени». Я пожал ему руку и поморщился. «А вы нас уже похоронили. Просто реалистично смотрю на вещи». Хмыкнул король. Мы разошлись в мрачном расположении духа. Свой последний вечер, как я тогда считал, я решил потратить на готовку. Я любил кулинарию, особенно на всякие заморские кухни. Так как я был богатым охотником и много путешествовал, то такое увлечение было мне по карману. Весь прошедший месяц я развлекался, экспериментируя с индийской кухней. Даже притащил в Люксембург пачку индийских приправ. Я пытался угощать местных жителей, но им очень не понравился специфический запах приправ. а куркуме здесь, судя по всему, вообще не слышали. В принципе, неудивительно, в прошлом мире культурный обмен между странами был не очень-то развит. Так что я намеревался приготовить кастрюлю классического карри и наесться до отвала. Ну, это была плохая идея. Утром на битву я выходил с ощущением, что Карри вот-вот попросится на выход, и непонятно с какой стороны. Вероятно, с обеих. Тьма надвигалась на город, и армия Люксембурга шла ей навстречу. Полуночница выглядела как черный энергетический сгусток с девичьим силуэтом. Она иногда вылетала из тьмы и сносила десятки людей взмахом руки. Я носился по полю битвы, но она, как назло, всякий раз показывалась в сотни метров от меня. Я едва мог достать ее магическими ударами. Это были какие-то безумные кошки-мышки. Я смотрел, как гибнут тысячи людей, как их кровь льется на землю, но элементарно не мог догнать гребаную полуночницу. В конце концов я потерял терпение. Я не знал, понимает ли полуночница человеческую речь, но все равно усилил свой голос и проорал. «Сразись с равным по силам! Ты бегаешь от меня, как трусливый щенок! Хватит убивать невинных людей! Попробуй победить настоящего воина!» Все замерло. Стена тьмы колыхнулась, и прямо передо мной материализовалась полуночница. Она наклонилась ко мне и процедила. «Ты назвал меня трусихой?» Ответить я не успел, к горлу подкатила отрыжка. Очень неожиданно подкатила, и я просто не смог ее удержать. Под взглядами тысяч солдат в абсолютной тишине я громко и звонко рыгнул в лицо полуночницы. Она пронзительно закричала и начала таять, а стена тьмы за ее спиной потускнела и постепенно развеялась. «Ты убил меня», — прошептала полуночница и умерла. «Кто же знал, что одно из действенных средств против полуночниц — это куркума?»